Глава 5. 6 апреля 2096 года, начало нового учебного года. Татцы и Миюки отправились в школу, а Минами осталась дома. Стандартная фраза ⁇ давно не виделись ⁇ не очень хорошо подходила, потому что они посещали заседание школьного совета во время весенних каникул. После завтрака к брату и сестре присоединится еще один человек на пути в школу и обратно. Возможно, поэтому во время их короткой прогулки от станции Миюки старалась быть к ближе, чем обычно. Издалека, хотя и вблизи тоже, казалось, что расстояние между ними почти отсутствует, и они идут под руку. С самого начала брат с сестрой стали хорошо известны среди учеников, количество которых нельзя назвать маленьким. Уже почти не осталось тех, которые не знали об отношениях между старшим братом и младшей сестрой. Немало обычных людей поднимали брови при виде такого поведения родственников – Однако здесь не было отважных героев или, возможно, хамов, пытающихся поговорить с ними, что не было неожиданностью, но многие обращали на них изумленный взгляд. Как правило, такая обстановка не волновала Миюки. Для нее люди, которые не в состоянии подойти и поговорить лично, были не больше мусора. Даже в обычных обстоятельствах она собирала множество взглядов, поэтому времена, когда на нее не смотрели люди, были очень редкими. Для Миюки взгляды других людей были слишком многочисленными, чтобы о них волноваться. С другой стороны, Тацу просто не мог, как сестра, не замечать эти взгляды. Он был стражем сестры, он защищал ее от всех злых намерений. Это была его обязанность и отчасти привилегия, которые он никому не позволит забрать. Тацу не пропустит никакую злобу, направленную на сестру. Это было не слишком сложно, потому что злоба была направлена на самого тацу. Никто не был способен направить ее на Миюки. Было сложно направить негативный взгляд на Миюки... Например, те, кто ревнует Миюки, с трудом способны выразить свою ревность. Внешность и талант у нее были настолько яркими, что направленная на нее ревность была скорее любезностью. Из-за этих трудностей требовалась огромная сила воли, чтобы направить злые намерения на Миюки. Так что если Таца замечал злобу, она оказывалась непростой случайностью. Подкрепленный сильной волей, взгляд не был ни враждебным, ни дружеским, взгляд, направленный на Миюки, был очень необычным. Для противоположного пола это было еще менее понятно. Тацу было знакомо лицо парня. Он не встречался с ним лично, но видел в профиле его трехмерное изображение. Парень на один год младше него и является представителем новичков этого года. Это точно старший сын семьи Шиппа. Машинально у него нахмырились брови, но Тацуя намеренно не изменил выражение лица. Тацуя специально старался не показывать эмоций, Возможно, потому что Такума знала о взгляде, которым одарил его Тация, он был вынужден отвернуться и исчез возле входа в аллею. «Они сама?» Тут же нерешительно спросила Миюки. Она тонко поняла, что часть сознания обратно ускользнула от нее, Хоть она и могла игнорировать взгляды мусора, она никогда не станет игнорировать взгляд Тацуи. Тацуя повернул голову, чтобы сказать «ничего». А развернулся и поднял руку в ответ на приветствие. Эрика Лео, Ханука Шизуку, Мизуки и Микихика шли вместе. Не было бы странно для них быть вместе после школы, но они очень давно не собирались вместе по пути в школу. Особенно Шизуку, которая не ходила в школу с конца прошлого года, потому что училась за границей. После возвращения последнего члена их компании их лица совсем не изменились, но некоторые из них носили другую форму, отличавшуюся от той, что они носили до последнего месяца. На груди Тацуя была эмблема в виде восьмиконечного цветка, заключенного в шестерню. Такая же эмблема была на блейзере Мизуки. И на левой части груди Микихика был восьмиконечный цветок, символ первой школы. «Микихика, как себя чувствуешь в форме первого потока? Не издевайся надо мной, Тацуя. Микихика ответил на поздравление с слегка болезненной, но самодовольной улыбкой. Еще в начале месяца они узнали, что Микихика будет переведен на первый поток, Тем не менее, сегодня они впервые увидели друг друга в новой форме. «Ну а ты, тация, как тебе новый Блейзер? Даже если ты назовешь его новым, он только так выглядит». Ремарка Мики Хико также относилась к тому, что курс магической инженерии был совершенно новым. Для курса было известно только название, и обучение по нему еще не началось. Все, что связано с этим курсом, начнется сегодня. В любом случае, до его начала даже состав класса не был известен. В самом деле... Чувство недостаточной подготовленности невозможно было избежать. Замечание Тацу о том, что лишь форма сменилась, было шуткой, но в каждой шутке есть доля правды. Как цинично, сказал Лео. Однако Тацу сохранял спокойствие, хотя, возможно, он не считал это важным, вопреки мнению друзей. Все они знали, какую Тацу характер, поэтому не ожидали увидеть большой радости от разделения класса, но они думали, что он будет немного более веселым. Правда. «А у Мизуки челюсть отвисла!» С недовольством проговорила Эрика. Она косо и разочарованно посмотрела, но скользнула мемотацию своего оппонента в совершенно другом направлении. «Это не так!» Запротестовала Мизуки, не подумав. Она не хотела пренебрегать друзьями со второго потока, словом Эрика и Лео, но она не смогла скрыть смущенное счастье на лице, на что и указала Эрика. «Всё хорошо, не утруждайся!» Азорно улыбнулась Эрика, показывая, что музыке можно не волноваться об их чувствах.